Глава 4. Охота за гадами продолжалась весь день и всю ночь. и Я настроился и вошел в контакт с симбионтом Девиль, чтобы ощущать каждое ее движение, каждый шаг, чтобы быть в курсе любой активации ее источника и магических действий. И я сбился со счета, сколько тварей в человеческом обличии она вычислила и направила к штаб-квартире моей корпорации. Сам я тоже время даром не терял, и за двенадцать часов успел побывать и в Кащеевке, где частично укрепил и частично восстановил оборонительные рубежи, и в гостях у графа Светлова. Хорошо с ним посидели, обсудили все новости. В конце, уже глубокой ночью, когда пора было уходить на закрытие изломов и поиски очередной Гранд Химеры, чью ауру я ощущал очень далеко от столицы, он спросил меня самое главное. максим «Как думаешь, с дюжем с врагом? Выживет ли империя?» «Обязательно! Приложим все силы и справимся!» Мы обменялись рукопожатием, и Александр приобнял меня, похлопывая по спине. «Позаботься о моей дочери. Я не смог ее остановить, когда она решила умчаться вслед за тобой. Она под защитой, в безопасности. Как бы там ни было, я готов за нее, если потребуется, даже порвать жопу богу». «Ну, двоим уже порвал. <с> Пойду к супруге, расскажу ей немного хороших новостей». И мы разошлись каждый своим путем. Когда-то Александр Сергеевич Светлов был для меня недостижимой звездой, на которую я равнялся. От его решений зависели я и мои близкие, и я очень старался быть ему нужным. И моя ставка сыграла. Но спустя всего год всё круто перевернулось, и мы с ним поменялись ролями. Но это не отменяет того, что он хороший человек, надёжный и достойный. Таким помочь — одно удовольствие. Тем более, что, возможно, в будущем он станет моим тестем. Заботы разделили меня и Лену. Между нами тысячи километров. Но та давно промелькнувшая между нами искра до сих пор не погасла. «Не погасла, никогда вскрылась правда обо мне, никогда спустя время я узнал её получше. Ни капли разочарования, ни капли сожалений. Хотя нет, сожалею о том, что редко мы стали видеться. И не только с ней. Со всеми. Даша, Юля, Маша и Джуди. С ней тоже давно не получалось нормально поговорить». Из-за хлопоты работы совсем уж тяжко выкроить время на то, чтобы узнать друг друга получше. Да я даже с Варварой, княжной болгарской, чаще и дольше разговаривал по душам. И она, к слову, тоже завидная невеста. «Блин, голова моя бедная. Я слишком долго всю жизнь убегал от этих мыслей. А сейчас лишь слегка к ним прикоснулся, и уже мозг вскипел». «Представляю свадьбу. Я один и шесть невест. И где-то на горизонте с отравленным клинком Стефания маячит. А рядом гюльчатай клинок точит». -пу -пу. От всех этих мыслей у меня невольно заиграла улыбка на губах. Я понял, что даже мне есть о чём мечтать. И это хорошо. Семья — самое главное. И чтобы семья была в безопасности, сытой, накормленной и ни в чем не нуждалась, нужно устранить все возможные угрозы. Ордены и его оставшиеся лжебоги — главные из них. Люди с черными сердцами, полными зависти и ненависти, на втором месте. Но и о защитниках наших небесных с их мутными целями не стоит забывать. После пленения Девель я стал лучше, но все еще не до конца, понимать суть их конфликта и пути, что были ими выбраны. Для человечества и нашей планеты обе эти группы — угроза, и я обязан с ними разобраться. «Тормози! Приехали!» — стукнул я ногой по горбу Гран-Химеры, которая везла меня к последним трем изломам в этом районе и на которой я восседал. «Подожди полчаса». Я принял боевую форму и нырнул в первое подземелье, обрушивая ярость магии ветра на своих врагов. Точные и неостановимые удары пронзали тела мутантов, разрушали их сердца и внутренние органы. Они стали основой уничтожения тварей. Минимум повреждений, элементарное восстановление и воскрешение. Меньше чем через 30 минут Фома объявил о завершении своеобразного испытания и поздравил меня с новым рекордом скоростной зачистки. «Давай, теперь твоя очередь!» Мы поменялись ролями. Теперь Фоме было необходимо вынести на поверхность туши мутантов как можно быстрее. Спустя 15 минут передо мной выросли три горки. Самая большая была с простыми, поменьше — с гидрами. Самая мелкая — всего из двух особей вышла с химерами. «А теперь восстановим защитные рубежи. Князь Владимирский будет теперь мне должен». Я принялся за работу, и вскоре порядка тысячи мутантов, что остались в подземелье, они выбрались наружу в поисках добычи, стали на защиту местного региона нашей родины. Вскоре закрыл другие два подземелья. Моя коллекция осколков пополнилась еще тремя. «Сколько их там вообще?» — посмотрел я на колечко, почесывая затылок. «Меня просили собрать как можно больше, но пелена скрывает меня от базы. То есть отдать их не могу. И, по идее, накопленная в них энергия рассеивается со временем». «Вообще, давно от собирателей новостей не было. Они там вроде бы какую-то штуку обещали придумать, но что-то не спешат. Ладно, видимо, есть какие-то проблемы с этим делом. Пойду к Гри схожу». «Так, вы...» «Служите, охраняйте, мутантов убивайте! Тех, кто с моей меткой, не трогайте! Людей не трогайте! Животных тоже не трогайте! Никого, кроме других мутантов, не трогайте! Понятно?» Воскресшие зарычали, закричали, застрекотали. «Хорошо, что поняли!» Спрыгнул со спины самого здорового Фома и выбросил баллончик с красной краской. «Закончил? Всех пометил!» это хорошо. Так армия будет знать, что они под контролем и угрозы не представляют. Но про кое-кого ты забыл. Почесал голову Фома и осмотрел воинство. Горбуша, ты так и не оставил символ на его могучей спине. Хлопнул себя полбу Фома, мол, совсем из головы вылетело, и заменил пустой баллончик на два новых. Напялил респиратор на моську, упаковав свои щечки, и принялся раскрашивать огромную спину горбатого мутанта. Уверен, основой для него был верблюд. Но как его далеко на север занесло, и как он смог превратиться в такую... фантастическую тварь, вообще не представляю. Бивни, три морды, сам горб раскрывается и выпускает наружу какую-то жидкость, близкую по свойствам к моему все разъедающему яду. Копыта словно из раскаленного металла, да и ног далеко, не четыре». Ходит весь в дыму, оставляя за собой тлеющие следы и расплавленную землю. К нему хоть пожарную бригаду пристраивай. Закончили, сели и поехали в сторону Москвы. Гри нужна была очередная Грандхимера. Вот она. Заодно пообщаюсь с ней, поспледничаю по одной важной теме. А там можно будет и выдвигаться из города. Слишком уж в Москве задержались. Конечно, Девель без присмотра и вдалеке не хочется оставлять. Но и Москву без чистки оставить нельзя. На шее мегаверблюда висела большая табличка, на которой мы все так же краской вывели сообщение всем тем, кто будет наблюдать за нашим путешествием в сторону Москвы. «Собственность графа Берестева уничтожать запрещено без согласования с Советом Империи». «Просто, доходчиво, крупно». По размеру это был полноценный рекламный щит. «Да и сама Гранд крупная». В общем, это помогло. Нас заметили заранее и не стали по нам открывать огонь, что радовало. И о моем приближении к Москве сразу передали, куда надо, по рации. Высоко сижу, далеко гляжу. А на подступах к оборонительному кольцу 38-й бригады воздушно-десантных войск меня уже встретили представители армии. Заставлять всех нервничать я не собирался, потому слез с Гранд Химеры и велел ей ждать, а сам отправился с Фомой в город. Мне любезно предоставили проводную связь до самого Кремля, и я позвонил и сказал, что привел ученым и Гранд Химеру для эксперимента. Спустя час мобильный лабораторный комплекс уже разворачивался на передовой, и я с улыбкой наблюдал за работой ученых, Гри, до да подосиновиков, которые носились по горбатому и брали на анализы все, что только есть у мутанта — кровь, слюну, боевые жидкости из горба и так далее. Горбуша стоически терпел, прекрасно понимая последствия непослушания. Я еще когда подчинял его силой, принуждая меня слушаться, дал ему ясно понять место в пищевой цепи. Никакой хитрости, никаких сковывающих цепей. Исключительно сила и доминирование, заставившее этого относительно разумного мутанта преклонить колени да принять мой эфир». Я завязал непринуждённый разговор с Гри, смотря как она непринуждённо вносит данные в планшет, прикрытый большим прорезиненным чехлом, защищающим от разрушительного влияния маны. Как думаешь, получится? Насколько я разбираюсь в Грандхимерах, а я в этом лучший эксперт на сегодняшний день, если не считать тех, кто их создал. К слову, слышала одна из создательниц где-то в Москве. Да, позвать? Было бы идеально. — согласилась Гри. — В целом, в моём разуме уже сложена концепция монстрологии и высшей монстрологии сверхсложных видов. Но на некоторые вопросы ответа у меня нет. Если она ответит на них, это ускорит разработку и мои исследования. — Хорошо. Фома! С вафелька во рту повернулся ко мне Фомченко. — Найди бедовую и направь сюда, если не сложно. — Нет, Чорчхеллы не дам. И так две трети в одну моську захомячил. Можем заскочить на завод, орехов набрать, если хочешь. Ответил он, мол, сойдет, и отправился на поиски Девиль. А чем хотела бы заняться, когда мы победим и полностью решим проблему мутантов? Сможем этот процесс превратить в контролируемый, не угрожающий экологии планеты и ее биологическому разнообразию? Буду искать новый проект и новый вызов. человеческая психология Современные технологии, астрономия, инженерия. Степень знаний, в которых я нахожусь на уровне пятиклассника, все еще весьма высока, а мое стремление к знаниям абсолютно. Познание себя, познание других, познание мира вокруг, познание мира за пределами наших чувств. Четыре точки моего исследования, что длится уже не один век и будет длиться не меньше. «Твоя страсть к науке и исследованиям вызывает у меня исключительное уважение. Нам повезло встретиться при странных обстоятельствах». «Для меня этот день стал вторым днём рождения», — улыбнулась девушка. «А хотела бы изучать космос и другие планеты?» «Конечно. Тайны зарождения жизни, тайны эволюции, физика, химия, манипуляции пространством и временем». «Я прикоснулась ко всем этим областям благодаря магии, но ведь и без магии они тоже работают. Просто по немного другим законам проявляются в реальности. Но основы, заложенные мирозданием, те же. Они практически безграничны». «А что, если я смогу помочь тебе с этим?» «Вы хотите начать исследовать космос? Я и не знала о подобных амбициях. Это потрясающе». «Ну, скажем так, у меня есть намёки на проекты по полётам в космос. Но это не более чем баловство. Сперва надо с проблемами здесь, на Земле, разобраться. А вот потом... Знаешь, есть люди, которые, как и ты, горят исследованиями и планируют свою жизнь посвятить космосу. Но есть один нюанс». «Какой?» «Они не с нашей планеты. Я могу тебя с ними познакомить. И даже помочь стать частью их команды. Что такое?» Мне на лоб легла рука Гри, а следом она проверила мои зрачки фонариком. «Вроде бы не болит ничем. Реакция нормальная». «Об этом никто не знает. Практически. Я не хочу тебя отпускать. Но если это твоя страсть и мечта, я буду только рад помочь тебе. Но должен предупредить». Они опасны и могут поступать не так, как я. Поступки диктуются не доброй волей, а здравым прагматизмом и тысячами протоколов. Возможно, для них такая, как ты, лишь инструмент, который они будут использовать для решения своих проблем. Подумай, так ли тебе интересен этот опасный космос. Если твоя страсть превыше здравого смысла, и ты хочешь познакомиться с этими людьми, пообщаться, попасть на их исследовательскую базу, Я приму это и понадеюсь на то, что они тебя не обидят. Если нет, забудем об этом разговоре и будем пытаться сделать наш мир лучше вдвоем. И для людей, и для животных, и для растений, и рыб, и насекомых. И даже для мутантов. Ведь такие, как ты, такие, как Фома, это эволюция, а не мутация. И пройдя через сложнейшие испытания, вы заслужили свое право на дом, на нашей планете. Я в этом убежден место здесь всем хватит». «А если однажды место начнет заканчиваться, мы начнем думать о звездах? О бескрайнем космосе?» ха сомневаюсь, что я доживу до этого момента. Но ты вполне уверен, ты сможешь рано или поздно раскрыть и космические тайны». Улыбнулся я, чувствуя облегчение после столь открытого разговора. «Гри — особый случай, и я понимаю это как никто другой». Она обладает потенциалом стать вторым священным древом. Только по-своему. И если вдруг я сам не справлюсь, возможно, именно она, условно-бессмертное существо с дикой волей к развитию, с невероятными силой, интеллектом и способностями к адаптации, доведет вопрос с Орденом до конца. «Господин, спасибо вам за то, что сказали мне это все. Я не собираюсь спешить». У меня всё ещё миллиарды нерешённых вопросов здесь, на Земле. Пусть космос подождёт. Уверена, во всей галактике я не найду такого отзывчивого и понимающего начальника, как вы. Потому расставаться с вами я не готова. Рад это слышать, Гри. Ну что, помочь тебе с горбатом? Спасибо, я сама. Это грязная работа не для вашего статуса. гриша Больше играя на публику, чем реально пытаясь привлечь его внимание, позвала Гри свое дитя и отправила к испуганной злобно скалящейся Грандхимере, которой совсем не нравилось отношение к ней мелких людей вокруг. Но выбора у него не было, и у меня после разговора с Гри выбора не осталось. Собирателям предстоит испытать еще одно разочарование. И расставание. Никакого обмена не будет. «Джуди, база собирателей!» «Так, где же он?» «А, блин, Фома украл!» «Пусти козла в огород, а хомяка извращенца в гардероб!» «Ладно, выдохни. Уже завтра мы должны получить результаты отдела испытаний, и мне надо сохранять невозмутимый вид». Девушка потянулась к планшету, чтобы почитать свежие новостные сводки, составленные ИИ, но передумала. Вместо этого она подошла к тумбочке и достала оттуда вакуумное портативное хранилище с личными вещами. Гипнотизируя взглядом контейнер, она просидела больше пяти минут и все же ввела код разблокировки. На койку посыпались памятные вещи, которые она уже очень давно не видела. Детская игрушка, фоторамка, запечатлевшая в зацикленном пятисекундном кадре улыбку и смех молодой женщины и двух очаровательных девочек с веснушками. Они сидели у большого торгового комплекса и были по-настоящему счастливы. «Мама, сестра Тая, простите, но, кажется, мне не суждено сдержать обещание». Джуди прикрыла глаза и прижала к себе рамку. В памяти промелькнули счастливые моменты детства, радость первой юности и отчаяние при виде их сгоревшего блока на звездной станции после атаки пиратов. Джуди не знала, живы ли они. Ее эвакуировали, как и всех, до кого дотянулись руки командиров космических кораблей. Десять лет она искала их, надеясь, что сможет найти. Сможет отстроить ставшую домом космическую станцию, что станет кем-то великим и значимым, и сможет вернуть счастливое время. А потом к ней пришел агент службы контроля дальних рубежей. Агент провел ее на засекреченную базу, и там Джуди узнала правду. В том нападении ее мама погибла, защищая младшую сестру. Тая же выжила и оказалась в спеццентре, где из нее вышел прекрасный специалист. И она стала членом экспедиционной команды но такой же, как и эта, базе. И Тая, пройдя особую подготовку, способная помочь адаптироваться и выжить во время сверхдолгой миссии, что займет не одно десятилетие, уже отправилась в свой первый поход. Самый простой способ для Джуди дождаться ее — самой стать подобным специалистом, стать частью программы исследований дальнего космоса и надеяться, что однажды их пути пересекутся. Именно этот путь она и выбрала. Здесь и сейчас, застряв на орбите чужого мира, Джуди понимала, как глупа и наивна она была, насколько нереально все то, о чем она тайно мечтала. Десятилетия сменились тысячелетиями, космос изменился, и мир, который она покинула, тоже изменился. Она в этом была уверена, ведь даже все здесь, на этой базе, изменились. Время залечивает любые раны и уничтожает любые мечты. И сейчас она понимала, что шансы встретить свою сестру — крохотные, а шанс узнать о ее смерти в случае возвращения в родной сектор галактики — огромны. Но еще она помнила, что всегда хотела семью. Надежное плечо и опору, счастливые улыбки близких, смех детей. В каком восторге она была, когда впервые вышла на дежурство возле земли. Чувства, эмоции переполняли ее, когда она видела людей, слышала звонкий детский смех. И как тяжело было скрывать печаль, боль и разочарование каждый раз, когда приходилось отправляться в Криокапсулу и ждать новой смены и как тяжело было видеть сосредоточенные лица коллег, у каждого из которых в голове копошились свои тараканы. «Я всегда чувствовала, что лишнее здесь. Теперь и командор это подтвердил. Отказался от меня ради мутанта. Она полезнее меня и исправит все то, на что не способны мы все. И он прав. Это действительно так. Но именно я стала разменной монетой. Это даже хорошо. Я и сама этого хотела. А Юрий?» «Он просто ещё раз показал, что для него важнее всего». Призналась себе Джуди, ещё раз взглянув на то немногое, что осталось у неё после расставания со своей семьёй давным-давно. Сигнал звонка предупредил, что пришёл посетитель. Джуди быстро всё спрятала, поправила вещи, прикрыла шкаф и открыла вход в каюту. «Джу, привет, красавица! Долго же ты не открывала! Чем таким секретным занималась?» К ней зашла одна из коллег, с которой они были, можно сказать, подругами. Бок о бок в соседних креслах проработали сотни лет. «Привет, Дина. Да вот вещи перебирала. Готовишься покинуть нас? Рановато. Сперва войну бы выиграть». «Выиграем. Максим победит», — с уверенностью произнесла Джуди. Её слова удивили Дину, ведь она не сказала, что это они победят, или человечество. «Как же ты сильно в него веришь». Впрочем, я тебя прекрасно понимаю. Я к тебе, вообще-то, подруга, за советом. Прикроешь створки». Джуди кивнула и закрылась, а следом сияющая Дина вытянула что-то из сумки. «Это тебе, подарок». «Что? Ты с ума сошла? Да ну брось, подумаешь. Эффект длится всего десять лет. Да и ты свою порцию отдала своему контрактёру. И если я пропущу один курс и немного состарюсь, ничего страшного». Ты понимаешь, что с этим не шутят? его можно сказать, все тело пересоздали. Другого выхода просто не было. А у тебя твое родное тело. Я отказалась от своей десятки реконсты, которую уже никто не восстановит. Отказалась ради всех нас. И ради него. А твоя жизнь — это твоя. К тому же все уже решено. Я уйду, даже если ты отдашь мне свою порцию. Лишних 10 лет побыть молодой — это хорошо. Но я уже ментально готова к неизбежному. Понимаешь? Понимаю. И именно поэтому забирай. Неважно, здесь или на Земле. Десять лет, все еще десять лет. А я просто поменяю имидж с молодой жгучей брюнетки на сексапильную и опытную богиню. Мои контрактеры постоянно неадекватно себя ведут при первой встрече, думая, что я молодая и неопытная. И это уже порядком надоело. Потому хочу поменять все. Так что бери. И не смей отказываться. Воспользуешься им так, как сама захочешь. «Договорились?» «Блин, Дина...» Бросилась обнимать её Джуди, чувствуя, как по телу разливается тепло. «Всё, всё. Ты мне лучше вот что скажи. У вас с ним было? Ну, ты понимаешь, когда вы в космос летали?» «Нет». «Ну, расскажи, пожалуйста. Мне так интересно. Ты представить себе не можешь. Не было у нас ничего». «Что, даже не целовались?» «Ну...» Резко покраснела Джуди. «Целовались, но это случайно. Несколько раз». «И как? Каково это?» «Волшебно». «Может, и мне поискать себе красавчика? А, Джуди, как думаешь, юрий с ума не сойдёт, если я к нему с просьбой об увольнении приду?» «Ты так не шути. Тут везде...» «Да знаю я. Нет, мне правда интересно. Я давно думаю обо всём этом». «Давно? Странно. Секунду, да я кое-что проверю». Джуди схватила планшет и попыталась зайти в административную панель управления и узнать, сколько еще у них запасов подавителей гормонов на базе. «Не понимаю. Эта информация всегда в открытом доступе была. А сейчас?» Джуди повернула планшет к Дине и показала ей надпись. «Доступ ограничен. Обратитесь к администратору сети». «Да, действительно странно. Разве что они...» Озарение накрыло Дину, а следом и Джуди. «Закончились?» — одновременно сказали девушки. «Дина! Джуди! Срочно на командирский мостик!» Перебивая все режимы тишины и ограничения личного пространства, из динамика донесся голос Юрия. Девушки переглянулись, и Джуди спрятала порцию реконсты в шкафчик. «Кажется, мы попали в точку, и это звучит очень опасно».